Контрапункт Ндоли Шанвури, дочь папы Лусера Три дня тому назад Сонет комика И впрямь пора счастливого трамвая Нам не дождаться, где он, тот трамвай? Я взял с фуршета водки, разливай Тут у меня стаканчики, кривая Пожалуй, нас не вывезет. Вай-фай от сердца к Богу прочен, Будто свая. И хрупок, как мечта, Всю жизнь взывай, Чтоб к смерти отозвались, убивая. В себе ребенка, юношу, скота, Любовника, бродягу, И Я в конце стою с пустой ухмылкой на лице, Под ливнем, за которым темнота. А как хотелось, чтобы тот в венце Мы, комики, нам имя суета. Впервые я услышал эти стихи как песню. Когда старый шталмейстер Донни Фуцельгаум был не в духе, он брал гитару. Одну песню он пел чаще других. Играл Донни отвратительно, скорее ритм, чем музыка. Но голос... В прокуренной уборной я узнал, что это стихотворение называется «Сонет комика», что его написал... Вениамин Золотой, поэт с Сеченя. Что сонету комика предшествует сонет трагика, но Донни его не поет. Что трамвай — это такая электрическая таратайка с рогами. Я был молод, я еще многого не знал. Мы комики, нам имя суета. Из воспоминаний Луция Тита Тумидуса, артиста цирка. «Я ошибался. Солнце мое, вы не представляете, как я этому рад!» «Я тоже рада вас видеть, Майомбера Зикимо!» Доли не обернулась, она и так знала, с кем говорит. Кто еще, завидев коллегу, мог с полуслова продолжить спор трехмесячной давности, даже не поздоровавшись? «Впрочем, надо отдать должное Майомбера Зикимо!» Проигрывая, он честно признавал поражение, нисколько не расстраиваясь при этом. Ндоли замедлила шаг, позволяя догнать себя. «Образцы Стренга крайне интересны. Вы живы-здоровы, все замечательно. И все равно, солнце мое, не стоило так рисковать». Зикимо зашагал рядом, смешно выворачивая массивную голову на короткой шее, чтобы взглянуть на Ндоли низкорослый, коренастый, руки заросли рыжим волосом. Если профессор Муангуэ походил на гориллу, то Зикимо смахивал на орангутана, облаченного в белый халат. Халат Зикимо давно стал притчевой языцах. Его ткань сияла чистотой горных снегов, какие бы эксперименты ни не ставило неугомонное содержимое халата. Отбор образцов «Неужели для этого одно из светил Центра должно было подвергнуться ужасному риску?» «Вы мне льстите, Майамбер Зикимо. Светило я лишь делегированный сотрудник Института межрасовой генетики». «Солнце мое, оставьте официоз для консилиума. Должность, степень, статус. У вас, между прочим, такая же степень Майамбера. Мы что, станем величать друг друга, как на конференциях в Академии Хизаца?» «Доктор Шанвури, доктор Зикимо, великий инкуя, как я за вас переживал». «Я тронута, коллега, но вы преувеличиваете опасность». «А если бы вас разоблачили, арестовали?» «Я прошла курс подготовки». «Подготовка!» — Зикимо всплеснул руками. Рыжие бровки тучки вспорхнули на лоб. «Курс шпионажа за 4 месяца? Они что, насмотрелись дешевых боевиков? Эти умники из научной разведки. Четыре месяца. Люди учатся годами, а потом раз и томись до конца дней в застенках вражеских контрразведок. Как они сумели вас уговорить? Вы несправедливы. Это мне пришлось их уговаривать. Кстати, а вы-то откуда в курсе про четыре месяца и научную разведку? Элементарно супоставил факты. Наши запросы на новые образцы. Ваша регулярная занятость по вечерам в течение четырех месяцев. Раньше вы не отказывались сходить на джа-фестиваль или на мара кату -пати. Командировка на тренг, доставка образцов. Нельзя было поручить это дело профессиональному агенту. Отбор образцов, солнце мое, это...» Зикимоу Мулк, не закончив фразу. Что случалось с ним крайне редко. Доли улыбалась боковым зрением, отслеживая реакцию Орангутана. Зикимо был давно и безнадежно влюблен в дочь папы Лусера. Кажется, он ревновал к далекому донору. Те образцы доля ласково тронула собеседника за плечо, что, вы видели, действительно мог получить любой агент. Но дело не только в них. Терпение, коллега! Скоро вы сами все увидите. Думаете, зачем умсла собирает нас на консилиум? В зале для конференций их ждали ведущие специалисты антического центра «Грядущее» во главе с куратором Умслой. Собрались только вудуны. Профессора Штильнера, номинального руководителя центра, пригласить забыли. Едва Зекимо упал в легкое бамбуковое кресло, как, повинуясь жесту Умслы, зал накрыл кокон конфидент-поле. Наружное остекление сделалось матовым взвелась, зудя на грани слышимости стая комаров. Второй контур акустической виброзащиты глушил лучевые сканеры. Да, консилиум собрали на ките, на минус седьмом этаже тщательно охраняемого первого корпуса. Датчики движения, температуры, массы и объема, бронированные двери с популярными идентификаторами, кодами и паролями, посты наблюдения, вооруженная охрана, Но куратор Умсла без устали повторял. Береженого Нкуя бережет. Майамбера Шанвури. Умсла обернулся к Ндоле. Я вынужден сделать вам замечание. Не стоило обсуждать в коридоре с коллегой вашу недавнюю командировку. Да, я все понимаю. Вы вернулись домой, вздохнули с облегчением, расслабились, и тем не менее даже коридоры первого корпуса не место для опасных разговоров. Вы меня поняли, Майамбера Шанвури?» доли холодно кивнула. «А вы, Майамбера Зикимо, впредь я попросил бы оставлять при себе ваши умозаключения, подобные сегодняшним, или, по крайней мере, высказывать их коллегам с соответствующей степенью допуска в помещениях, специально оборудованных для таких бесед». «Вы имеете в виду пыточные камеры, солнце мое?» Зикимо сверкнул глазами и закинул ногу за ногу, с вызовом развалившись в кресле. Солнцами он называл всех собеседников без исключения, включая царствующих особ. Интонации же ясно подчеркивали, кого Зикимо считает голубым гигантом, а кого красным карликом. «Комната для допросов. «Секретные казиматы? Уточните, бас умсла». Унылое лицо умслы, похожее на морду верблюда, осталось невозмутимым. «Я искренне надеюсь, что до этого не дойдет, уважаемый Майамбера Зикимо. Но если вы будете настаивать...» Умсла развел руками. «А теперь я хотел бы поздравить Майамбера Шанвури с успешным выполнением...» «Миссии, на которой Майамбера Шанвури так настаивала. Как я понимаю, у вас есть, что нам сообщить. Прошу вас». Умсла сел в одинокое кресло, стоявшее сбоку от остальных. «Ваш выговор, Баас Умсла, был искреннее поздравлений». Доля поднялась на возвышение для докладчиков. «Тем не менее, спасибо на добром слове. Дайте затемнение». В зале сгустились сумерки. Доли поколдовала над эмиттерной панелью голопроектора, и под потолком вспыхнула демонсфера. Молодая женщина опустила сферу ниже, чтобы коллегам не пришлось задирать головы. Отрегулировала размер. басумсла Сумсла, конференц-зал относится к категории специально оборудованных?» «Безусловно». «У всех присутствующих есть соответствующий допуск?» Иначе бы они здесь не присутствовали. Вы меня успокоили, Бас Умсла. Итак, коллеги, небольшая вводная к тому, что я хочу вам продемонстрировать. Как вы знаете, я недавно вернулась из командировки. Кроме биохимических и генетических образцов, переданных Моэмбэра Зикимо и профессору Челангола, я получила и другие данные, возможно, даже более существенные для нашего проекта. Параллельно с отбором образцов, Мне удалось снять динамический слепок слоу объекта, помпелианца, прошедшего полный курс солдатской вакцинации и находящегося под прогрессирующим воздействием офицерской вакцины. Вы сказали динамический? Совершенно верно. Два слепка с интервалом по времени в три недели. За это время объект успел получить не менее двух дополнительных инъекций. Мы имеем возможность отследить картину в относительной динамике. Экстраполяция по двум точкам? Не думаю, что это корректно. Простите, но это не формальная математика, это динамика изменений ЛО. В данной области Маймбэра Шанвури один из лучших специалистов. Давайте сперва посмотрим, коллега. И послушаем. Я, с вашего позволения, продолжу. Жестом доли прекратила наметившийся был спор ученых-мужей. У нас есть и другие данные. Не по этому объекту, но в целом по помпелианцам. Набрана статистика. Точек больше, чем две. Речь идет не об экстраполяции, а об интерполяции. Начальное, конечное и близкие к ним точки у нас имеются. До сих пор нам не хватало существенного фрагмента из центральной части кривой. Теперь он есть. Прежде чем приступить к демонстрации, Я хочу выразить благодарность отсутствующему здесь профессору Муангве за неоценимую помощь в упорядочивании и визуализации мнемослепков Лоа, который вы сейчас увидите. Увы, как приглашенный консультант, профессор Муангве не имеет допуска и не посвящен в детали проекта, что не умаляет его заслуг. В сфере плавно сфокусировалось изображение. Случайный зритель принял бы странную тварь за неизвестного науки глубоководного монстра Стрэнга, где ученые что ни день открывали новые виды. Или за персонажа высокобюджетного фильма ужасов, ибо монстр был более чем реалистичен. Пульсировало тело, золотистое в пурпурных прожилках. Витая колонна из лоснящейся упругой плоти расширялась на концах двумя кольчатыми воронками-раструбами. Нижний раструб клякцей расплескал по сторонам дюжину псевдоподий. Над верхней воронкой победно вздымалась густая грива щупальцев. Не дать нельзя хищная актиния Ядовито-багровые щупальца были у основания толщиной с большой палец. Они истончались, уходя в бесконечность. И там, в невообразимой дали, на концах их качались призрачные фигурки людей. Щупальца намертво вросли в человеческие тела. Свободные конечности твари с завораживающей медлительностью шарили вокруг в поисках новой добычи. Симбионт, паразит, хищник, высасывающий из жертв жизненную силу, как паук сосет соки из пойманной мухи. Это изображение знакомо всем нам. Лоа среднестатистического помпелианца, слепок – компиляция. Обратите внимание на стрекательные нити доля дала увеличение. Каждая щупальца оканчивалась тонкой колеблющейся нитью. Двойное увеличение показало, что нить наполнена темными шариками капсул с ядом, как стручок горошинами. Как известно, щупальца помпелянского лоа поражает жертву ментально-паралитическим пситоксином. Это ведет к подавлению воли жертвы и подчинению ее духа более активному лоа-агрессору. Помпелянцы называют этот процесс клеймением. Смотрим далее. Следующая тварь на первый взгляд мало чем отличалась от предшественника. ведь Витое тело колонна слегка вытянулось. Но увеличение стало видно. Стрекательная нить разлохматилась бахромой. Среди наполнявших ее капсул появились желтовато-серые, похожие на речной жемчуг. Исследуемый объект – курсант военного училища после первой офицерской инъекции. Хорошо видна начальная стадия мутации стрекал. Также обратите внимание на появление светлых капсул. Это коннект-токсин, обеспечивающий более мягкое, то есть частичное и легко обратимое подчинение. Военнослужащие Помпилии называют его координирующей сетью или корсетом. Перейдем к новому слепку. Тело третьего лоа выглядело плотнее, чем раньше. Оно словно бы ссохлось, не плоть моллюска, а перекрученный стволик деревца, какие растут в пустынях. Стрекало разлохматилось еще больше, выбросив тонкие отростки волоски. Внутри них угадывались совсем миниатюрные капсулы. Один волосок был заметно темнее остальных. Объект прежний, между снятиями слепков, прошло три недели мутация стрекательных нитей продолжает развиваться. Уплотнение основного тела Лоа обусловлено тем, что существенную часть его витальной силы забирает на себя означенный процесс мутации. Это временное явление. Как вы увидите на другом образце, по завершении мутации тело Лоа полностью восстановится. Но не это главное. Фактически каждая нить разделилась на кисточку. Есть все основания предполагать, что это обеспечивает тонкое взаимодействие с объектом захвата. Обратите внимание, лишь один волосок из кисточки наполнен темными капсулами с пситоксином. Все остальные имеют более светлый цвет и предназначены для контролируемых корсетных взаимодействий. Смотрим дальше. Четвертый ло вновь сделался упругим и лоснящимся, утратив следы одервенения. Из стрекательных нитей росли пучки желто-серых волосков. Один волосок в пучке был черным. Он мрачно колыхался отдельно от светлых собратьев, в гордом одиночестве сам по себе. Вы видите слепок ло другого объекта, но это не имеет принципиального значения. Объект – кадровый офицер помпелянской армии, полностью прошедший курс инъекций. Так выглядит его Лоа по завершении мутации. Пучки светлых стрекательных волосков обеспечивают высокую точность корсетного взаимодействия. Темный волосок оставляет лоу возможность производить обычное клеймение. Продолжим. Тело образца номер 5 блестело глянцем хитиновой брони, как у скорпиона. По хитину пробегали фосфорицирующие сполухи, складываясь в замысловатые узоры. Щупальца светло-кофейного цвета утратили хищный богрянец призрачные человечки исчезли. Часть щупальцев обмоталась вокруг тела Лоа, скрадывая пульсацию. Остальные без движения зависли в пространстве, словно застыв в янтаре. Оканчивались щупальца белесыми клешнями, мягкими даже на вид. Перед нами Лоа-Калантария-Пампелианца. Не суть важно, кого именно. Принципиальных отличий между Лоа-Калантариев не обнаружено. «Да-да, я знакома с вашими исследованиями, профессор Челенгола. Я не собираюсь опровергать ваши выводы. Даем увеличение». Клешня заполнила всю сферу. Внутреннюю поверхность клишни покрывали десятки круглых присосок. Проявилась тонкая фактура. И клешня и присоски были скручены из множества белесых нитей. Внутри нитей угадывались утолщения. Горошины в стручке. «Да ведь это же...» Смелее, мэмбэра Зикимо. Это похоже на волоски, которые возникли на конце стрекательных нитей. Это они и есть. В таком случае Зикимо вскочил с кресла, всплеснув полами белого халата словно крыльями. Перед нами процесс эволюции. Или мутации. Если мутация удачна и полезна, она признается эволюционной. Это эволюция от обычного помпелянца, способного клеймить рабов, через военные инъекции, дающие возможность ставить корсет с частичным клеймением к симбиотическому каланту, от подавления к симбиозу. Браво, коллега! Я бы сама не сказала лучше. Нет-нет, вывода я, с вашего позволения, озвучу сама. Потом вы меня дополните, если сочтете нужным. Баасумслу, вы нас слушаете. С огромным интересом. Замечательно. У меня к вам просьба. Поднимите, пожалуйста, досье всех калантариев помпелианцев Отдельно тех, кто успешно вышел в большое тело, отдельно тех, кто пытался, но без результата. Какая конкретная информация вас интересует? Служба в армии. Позади остался фейерверк огней, оратория шумов. Проспект Ботиумела. Доля свернула в боковую улочку. Затихли ритмы Маракату. Еще минуту назад они сладко отдавались в животе. Сгинули толпы веселых туристов, исчез смех, раздраженные гудки мобилей, реклама грибного ресторана «Олнага», сквозь которую стаи и пролетали аэротакси. Здесь, в сотни метров от проспекта, было на удивление тихо. Неярко горели матовые шары в кронах корзинных деревьев. Внутри стволов, полых, словно плетеных из лент коры, были устроены беседки, гнездышки влюбленных парочек. Свет шаров не мешал видеть усыпанный звездами бархат ночного неба. Такого неба, как на ките, нет больше нигде. Ты дома, девочка. Не нужны сотни предосторожностей, явки и пароли. Встречи со связными, жучки и нанокамеры, аппаратура контрслежения. Не надо жить на взводе, в любую минуту ожидая разоблачения. правзи Кимо, ты ввязалась не в свое дело. Какая из тебя шпионка? Вся извелась, теперь нервы лечить придется. Рядом затормозил мобиль длинный лимузин с тонированными стеклами. Машина подкралась, не зажигая фар. Все четыре дверцы мобиля втянулись в корпус. Перед Ндолей возникла женщина в черном облегающем платье. Ближайший светильник висел в шагах в двадцати, не меньше. Лицо женщины скрывала густая тень. «Добрый вечер, Биби Шанвури. Рада видеть вас живой и здоровой». Голос показался Ндоле знакомым. «Это было плохо. Очень плохо». «Лучше бы женщина носила маску, а голос звучал абсолютно чуждо, потому что...» Рядом с женщиной объявился мужчина. Обманчиво рыхлый, он двигался, как крупный кот, одним своим присутствием оттесняя доли к мобилю. Вуду не затравленно оглянулась. За спиной маячили еще две темные фигуры, перекрыв улочку. доли видела их лоа. Смутные контуры, словно в тумане. На более точную визуализацию не оставалось ни времени, ни сил. Витые колонны, щупальца, стрекала, клешни. Какая разница? Мы не в конференц-зале за семью запорами, посмеиваясь над перестраховщиком умслы. Мы в вольных водах и кумены, где всяк плавает, как умеет. Что, глупая рыбка, думала, ты дома, в безопасности. Все закончилось, если не победой, то, по крайней мере, успехом. И вот... Хищные актении сомкнули кольцо. Вы не откажетесь прокатиться с нами, Биби Шанвури? Бежать было некуда.